но к величайшему своему изумлению первое что он увидел была лежавшая рядом с жемчужно серым камзолом шпага та самая которую он оставил на улице к лож персе ломоль взял ее в руки и осмотрел со всех сторон это действительно была его шпага ого уж нет ли тут колдовства сказал он со вздохом и добавил ах если победный как он нас нашелся так же как моя шпага Спустя два-три часа после того, как Ламоль перестал ходить вокруг до около двуликого дома, калитка на улице Тизона творилась. Было около пяти часов вечера, а следовательно уже темно. Женщина, закутанная в длинную отороченную мехом накидку, вышла в сопровождении служанки из калитки, открытой до Энни лет сорока. Проскользнула на улицу Руада-Сесиль, Постучала в заднюю дверь особняка, выходившую в переулок Де-Аржансон, вошла в нее, затем вышла через главный ход этого же особняка на улицу в Ейрю-Дю-Тампль, последовала до задней двери во дворце Гизов, вынула из кармана ключ, отворила дверь и скрылась. Через полчаса из той же калитки маленького домика вышел молодой человек с завязанными глазами, которого вела под руку женщина. Она вывела его на угол между улицами жифруа и Морталери, попросила сосчитать до пятидесяти и только тогда снять повязку. Молодой человек точно выполнил указания и, сосчитав до пятидесяти, снял с глаз повязку. — Черт побери! — сказал он, оглядываясь кругом. — Пусть меня повесит, если я знаю, где я. Уже шесть часов! — воскликнул он, услыхав бой часов на соборе Парижской Богоматери. «А что стало с беднягой Ламоли? Побегу в Лувр. Может быть, там что-нибудь узнаю про него». С этими словами как он спустился бегом по улице Мольтерли и добежал до ворот Лувра, быстрее лошади. Он растолкал раскидал движущуюся изгородь, которую составляли почтенные горожане, мирно разгуливавшие возле лавочек на площади Буддуайе, и вошел во дворец». Там он расспросил солдата Швейцарца и Часового. Швейцарец как будто видел утром возвращавшегося Ламоля, но не заметил, вышел ли он из Лувра. Часовой встал на дежурство только полтора часа назад и ничего не видел. как он сбежал к себе наверх и стремительно распахнул дверь, но обнаружил в комнате только весь изодранный камзол Ламоля. И это усилило тревогу пьемонца. Тогда он вспомнил о Ла и побежал к достопочтенному хозяину путеводной звезды. Ла видел Ламоля. Ламоль завтракал у Ла Рюрьера. Коконос совершенно успокоился и, проголодавшись, приказал подать ему ужин. У Коконоса были две предпосылки, необходимые для того, чтобы хорошо поужинать. Спокойствие духа и пустой желудок. А потому ужинал он так хорошо, что досидел до восьми часов вечера. Подкрепившись двумя бутылками легкого анжуйского вина, который он очень любил и который смаковал с наслаждением, проявлявшимся в подмигивании глазом и пощелкивании языком, он снова отправился разыскивать Ламоля, и эта новая разведка в толпе сопровождалась спинками ударами кулака, состоявшими в прямой пропорции с возросшим чувством дружбы, внушенным тем блаженным состоянием, какое обычно наступает после обильной еды. Новая разведка заняла целый час. За это время как Коконос побывал на всех улицах по соседству с Гревской набережной. На угольной пристани, на улице Сент-Тантуан, на улице Тизон и на улице Клош-Персе, куда, как он думал, мог вернуться его друг. Наконец он сообразил, что есть одно место, где Ламоль должен пройти непременно, а именно пропускные ворота Лувра. Поэтому он решил пойти к воротам и дожидаться Ламоля там. Всего за сто шагов от Лувра на площади Сен-Жермен-Лю-Серуа Кокона сбил с ног супружескую чету и уже остановился, чтобы помочь супруге встать на ноги. Как вдруг при тусклом свете фонаря, висевшего над подъемным мостом Лувра, увидел бархатный вишневый плащ и белое перо своего друга, который, подобно тени, исчезал под опускной решеткой входных ворот и отвечал часовому, отдавшему ему честь. пресловутый вишневый плащ произвел на всех столь глубокое впечатление что ошибиться было невозможно черт побери воскликнул как он нас наконец он идет домой эй Ламоль! эй дружище что за черт голос у меня как будто сильный почему же он меня не слышит но слава богу ноги у меня не слабее голоса и я его догоню с этим намерением как он спустился бежать во все лопатки через минуту был у лувра но старания его были напрасны. И когда он одной ногой ступил во двор Лувра, вишневый плащ, видимо, тоже очень торопившийся, успел скрыться в дверях. «Эй, ламоль!» — снова пускаясь в погоню, крикнул Коконнос. «Да погоди же! Это я, Коконнос! Какого черта ты так бежишь? Уж не спасаешься ли ты от кого-то?» В самом деле вишневый плащ не поднялся, а словно на крыльях взлетел на третий этаж. «Ах, вот как! Ты не хочешь подождать?» — кричал Коконос. «Ты на меня зол? Ты рассердился на меня? Ну и ступай к черту! А я больше не могу!» Все это Коконос выкрикивал след беглецу, стоя внизу у лестницы, но отказавши следовать за беглецом ногами. Он продолжал следить за ним глазами на поворотах лестницы, вплоть до того этажа, где находились покои Маргариты. И вдруг оттуда вышла женщина и взяла за руку того, кого преследовал Коконос. «Ах, вон оно что!» — произнес Коконос. «Она, вылитая королева Маргарита. Его ждали. Это дело другое. Понятно, что он мне не ответил». Коконос лег грудью на перила и стремил взгляд в просвет лестницы. Тут он увидел, что вишневый плащ после каких-то тихо сказанных ему слов прошел за королевой в ее покое. «Да-да, так и есть», — сказал как Коконус. «Стало быть, я не ошибся. Бывают случаи, когда нам докучают своим присутствием даже лучшие друзья. И как раз такой случай оказался у моего милого Ламоля». как он, искрадучись, поднялся по лестнице и сел на бархатную скамью, протянувшуюся во всю стену лестничной площадки. «Тогда я не пойду за ним, я подожду здесь», — рассуждал он. «Да, но если, как я думаю, он у королевы наварской я могу прождать долго», — продолжал он в свои рассуждения. «Ах, холодно, черт побери, лучше я подожду его у нас в комнате», Поселись в ней сам черт, Ламулю все равно не миновать в нее вернуться. Едва он умолк и встал, чтобы осуществить свое намерение, как над его головой послышались легкие бодрые шаги, сопровождаемые песенкой, настолько любимой его другом, что как он нас же вытянул шею в ту сторону, откуда слышались шаги и песенка. Это был Ламоль, который спускался с верхнего этажа и который, увидав Коконоса, запрыгал через четыре ступеньки по маршам лестницы, отделявшим его от друга, и, наконец, сбросился в его объятия.